Женщина без предрассудков. Зритель, 1883 год, номер одиннадцатый. В восемь часов вечера. Впрочем, поставлю точку. Одну точку я всегда предпочитал многоточию. Предпочту и теперь. Филантроп. Зритель, 1883 год, номер девятнадцатый. Рассказано было много...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 До нас дошло более 30 написанных Чеховым в 1883 году рассказов-сценок. Этого уже достаточно, чтобы можно было установить некоторые особенности структуры повествования этого жанра. За три предшествовавших года было написано всего шесть сценок. Как и в других жанрах, в сценках есть и отдельные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 «Осколки, 1883 год, номер четвертый». «Было сказано много чепухи, но много идельного. Так много, что даже сам Шарко почувствовал бы угрызение совести. Благодетели. «Осколки, 1883 год, номер тринадцатый». «Говорили мы о... могу я, читатель, поручиться за вашу скромность...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 Повествование лучших и известнейших рассказов сценок Чехова, написанных в этом году, таких как «Радость», «Драма в цирюльне» в собрании сочинений «В цирюльне», «Скверный мальчик» в собрании сочинений «Злой мальчик», «Смерть чиновника» наполнено этими прямыми оценками и высказываниями рассказчика.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 Лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось. Он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... Апчхи! Чхнул, как видите. Чхать никому нигде не возбраняется. Чхают и мужики, и полицмейстеры, и иногда даже тайные советники. Все чхают. Смерть чиновника. Случай.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 Мелодрамма заканчивается, как и быть, надлежит катастрофой и метаморфозой. Постылый муж добровольно идет на смерть, а сердце жены, пораженной его великодушием, ненависть внезапно уступает место любви. Примечание. Арсеньев. Билетристы последнего времени. Вестник Европы, 1887 год.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 Санкт-Петербургские ведомости 1886 год, 20 июня, номер 167. Конец примечания. Более поздний критик считал даже, что в "Цветах запоздалых" Чехов отдал дань чистой воды сентиментализму. Примечание. Орловский. Забытые рассказы Антоши Чеханте.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 Стиль этот не обыгрывается в рассказах, но дается как авторитетно-авторский. Это были, кажется, единственные опыты Чехова в таком роде. Больше к открытой, явной лиризации повествования при помощи традиционной поэтической лексики он не возвращался. Повествование зрелого Чехова основывается на принципиально иных началах.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 Собственно повествование То есть весь текст За вычетом прямой речи Рассказа сценки В наш практический век Когда и тому подобное Человек с сизым носом Подошел к колоколу И нехотя позвонил Публика дотоле да то ли покойная Беспокойно забегала Засуетилась По платформе затарахтели Тележки с багажом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 Далее изображение все более подчиняется восприятию героя. В одной из них, маленькой и сгорбленной, он узнал. Далеко впереди него мелькали огоньки. Но повествование продолжает быть нейтральным. Вскоре положение меняется. Повествование теряет свою бессубъективность. Наутро глубокий хороший сон...